Глава 6. Я направилась к Шерри. Зайдя к ней в дом, я увидела, что Зак возится с комком липкой массы, лежащим в глубокой железной миске. Я не стала с ним здороваться, он все равно никогда не откликался. На другом конце стола сидела Стелла, увлечённая книгой «Птичий полет как основа для воздухоплавания». Шерри заварила себе кофе, мне чай. И мы устроились в уголке на кухне, подальше от детей. Там можно было пообщаться в полголоса, не опасаясь, что они нас услышат. Мы признались друг другу, что с ужасом ждем завтрашнего дня, когда начнутся занятия в школе. Я рассказала Шерри о вчерашнем происшествии с мертвой птицей. Она рассмеялась и заметила. «Нейротипичные люди никогда не поймут таких детей, как наши». Я сделала глоток и обожгла язык. «Наши?» — переспросила я. Да, у Стеллы были свои странности и навязчивые идеи, но, в отличие от Зака, она замечала окружающих, могла поддерживать зрительный контакт. Шерри положила руку мне на запястье. «Послушай, я долго думала об этом, и... Мне кажется, тебе стоит обследовать Стеллу. Я тоже этого боялась, но когда у Зака диагностировали аутизм, стало даже как-то легче». «Я, наконец, поняла, что делать дальше. А тебе повезло, у тебя есть деньги. Ты можешь обратиться в частную клинику и не стоять в очереди Национальной службы здравоохранения». «Стелла действительно немного отличается от других детей», — согласилась я. «Но это не повод бежать к врачу». Шерри придвинулась ближе, худощавая и энергичная. «Всегда в спортивной одежде, посмотришь на нее. И можно подумать, что материнство это бесконечный марафон. Обычно она играла роль тренера, который подбадривает подопечного неизменными. Отличная работа. И так держать, что бы тот ни делал. Но не сегодня. Шарлотта, понимаю, ты очень ее любишь, но послушай. У нее ведь столько симптомов. Сенсорные нарушения, сложности в общении, гиперлексия, гипер что? Она же не может оторваться от книг. И говорить начала поздно, верно же? Уточнила Шерри и уверенно откинулась на спинку стула, будто знала ответы без меня. Да, она права. Стелла действительно заговорила поздно. Первые слова она произнесла только в год и пять месяцев. Ее раздражали мелкие волокна на очищенных бананах. И первой осмысленной фразой стало «Не хочу эту гадость». В груди неприятно сдавила. Меня раздражало, когда кто-то считал, что знает мою дочь лучше меня. Я в курсе, что задержка речи может быть симптомом аутизма. Я изучала эту тему. У Стеллы есть кое-какие признаки, а у кого их сейчас нет? Это еще не диагноз. «Девочки порой бывают такими скрытными», — подметила Шерри, и я уловила запах кофе и арбузной жвачки. Я невольно зажала нос рукой. Шерри заметила мое движение, и ее взгляд помрачнел. «Извини, Шерри, у меня в последнее время очень обострилось обоняние», — сказал я. Не было смысла объяснять, что сейчас для меня дурно пахнут все, кроме Стелла и Пита. Шерри открыла было рот, но тут на кухню влетела Стелла. «Мамочка, пожалуйста, убери это! Скорее! Гадость какая!» восклицала она, держа прядь волос, слипшуюся от вязкой массы. Ее все трясло, а лицо стало белым, как мел. Я почувствовала, как сама напряглась до кончиков пальцев. «Где у тебя ножницы?» — спросила я у Шерри, но она лишь заслонила собой Зака, будто это его измазали слаймом. «Думаю, лучше пока ничего не предпринимать, пускай сама успокоится», — сказала Шерри. «Нет уж», — возразила я. «Мне сейчас только новой Стеллиной истерики не хватало». «Малыш, с тобой все в порядке?» Шерри повернулась к Заку, который сосредоточенно растягивал слайм в длинные склизкие нити. Никто не стал требовать, чтобы он извинился. Я вспомнила, что Шерри хранит ножницы в ящичке для мелочей. Схватила их, сказала, что нам пора, и выскочила из дома с дрожащей Стеллой. Но Шерри догнала меня на полпути к машине и схватила за руку. «Шарлотта», — тяжело дыша, — выговорила она, «это специальные бесшумные ножницы, чтобы стричь гиперчувствительных детей. Они нам нужны. Давай вернемся в дом». А Стелла пускай прокричится. Для таких деток, как наша, это способ снять стресс. Сколько раз повторять Стелла не такая как зак, отрезала я. у них нет ничего общего. Шерри выпучила глаза и подошла ко мне так близко, что можно было разглядеть светлый пушок над ее верхней губой. Я инстинктивно выставила руку, чтобы защититься, а через секунду Шерри уже сидела на земле и шумно дышала, скорее от удивления, чем от боли, мы в шоке уставились друг на друга. Что произошло, «Не до того сейчас», — сказала я себе. Стелла вот-вот ударится в панику. Я торопливо усадила дочь в машину. От пережитого руки у меня дрожали. Я кое-как отрезала липкую прядь, решив, что верну ножницы потом. А Стелла, к счастью, совсем успокоилась. «Зачем ты толкнула маму Зака?» — спросила она. «Я ее не толкала. Просто выставила руку, чтобы она не нарушала мое личное пространство», — ответила я. На душе стало тяжело. Я ведь и правда хотела, чтобы Шерри отошла. Ничего больше. Неужели я действительно ее толкнула? Мы вернулись домой, и Стелла сразу поднялась к себе в комнату. А я остановилась у раковины и откусила кусочек рисового хлебца. Терять такую подругу, как Шерри, мне совсем не хотелось. Мы переписывались каждый день, обменивались советами по воспитанию детей и подшучивали над чатом ДНШМХ. Расшифровывалось это название как «Друзья начальной школы Масвилл-Хилл», в котором амбициозные и успешные родители — всякие там режиссеры и художники-постановщики из Вест-Энда — соревновались в своих предложениях по помощи школе. «Шерри была единственной мамой, с которой у нас появились свои, только нам одним понятные шутки. Как-то раз, когда она сильно распереживалась за Зака, ее муж Бенджамин сказал... «Ты о себе-то не забывай, сделай прическу, приведи брови в порядок». С тех пор так и повелось. Когда одна из нас переживала трудный период, другая шутила, «Может, пора к бровисту?» Вот только теперь одной юморной СМС-кой не обойтись. Мне придется извиниться по-настоящему, даже если все «правда» вышло случайно. «И, наверное, нужно быть поактивнее в этом МХ, рассудила я. Если поближе познакомлюсь с родителями других детей, возможно, Стелле будет проще социализироваться в классе. В ближайшее воскресенье как раз намечалось первое собрание в этом учебном году — посиделки с просекой и пиццей у Эми дома. Надеюсь, она уже забыла про инцидент с птицей. Уже завтра, в четверг, Стелла пойдет в четвертый класс. Хорошо, хоть в этот раз учебный год начнется с короткой недели. Вот только нельзя отпускать Стеллу в школу с такой нелепой прической. Я поднялась к ней в комнату. Давай подровняем волосы, доченька. К моему изумлению, она спокойно дала мне себя расчесать и подстричь. Но я не чувствовала радости от того, что Стелла в кои-то веки позволила к себе прикоснуться. Меня кое-что насторожило. Я чувствовала едва уловимый незнакомый запах, как будто ее одежду постирали другим порошком. Хотя стирала лично я. Она пахла, как чужой ребенок.